амбарный врезитель. Максимов и Карпов зашли к главному врачу отдела поговорить о жизнь. Главный врач, рослый до ужаса, выливая до восторга, оперативная женщина, всегда находила время для проявления чуткости к подчинённым. Молодых врачей она называла почему-то бедными мальчиками. Ну, бедные мальчики. Что ж мне с вами делать? Карпов Сразу же стал хныкать и просить, чтобы его отпустили куда-нибудь, хоть в самый плохенький хирургический стационар. Максимов, улучив момент, тактично спросил. — Ирина Павловна, вы не располагаетесь сведениями относительно нашей отправки на суда? — Раньше весны, не думайте об этом, мальчик. Зато когда откроется навигация, вы попадете на самые лучшие плавъедницы. — Уж я об этом позабочусь.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 Зав сектором пожилой врач Лидия Аполлоновна сразу засадила его за чтение бумаг. Возьмите вот эту папку и познакомьтесь с опытом работы доктора Столбова. Пётлянич прекрасно освоил нашу специфику. Так ты, копий протоколов о санитарном нарушении, переписка, анализы пищевой лаборатории, расчёты калорийности. А Что, Макс, и ты стал стол стал начальником, спросил Карпов. Э, владька. По Любуйска. Надеитность нашего гениального однакошника осваиваю опыт передовика. Странички исписаны готическим почерком столбов. Акт обследования одного из складов Торкмортранс указывает, что в партии муки высшего сорта, предназначенной для отправки на суда дальнего плавания, обнаружен клещ, амбарный вредитель. Предписывается муку немедленно уничтожить. об исполнении доложить, знай наших. Лидия Аполлонна, а какие последствия вызывает этот вредитель? Какой вредитель? Тот, о котором сообщается в акте Петра Леонидовича. Лидия Аполлонна прочла акт и недоумянно пожала плечами. Странно. Я ничего об этом не знала или забыла. Алексей Петрович.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 Возле отдела кадров, как всегда, посла спёстрой толпой бичей, так по старой привычке называли резерв в плав состав. Максимов подошёл к бичам, раскланялся с знакомыми, потолкал среди них несколько минут. Публика это была осведомлённая обо всём на свете, особенно о делах отдела кадров. Сегодня все внимательно слушали повара резерва Эдиуса Рахана, который рассказывал о последних радиограммах. Вспоминали корешков, находящихся вплаванье, толковали от судах. За воротами грузовики превратили снег в грязную кашицу. Максимов голоснул, и за 15 минут на разболтанном язе домчался до конца западный дамп. Здесь он спустился на лёд, пересек бухту, взобрался на кирпичный мол, прошёл по нему до конца, вышел за пределы порта, проехал ещё солидный кусок на трамвай. Склад находился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 Максимов молчал и старался смотреть как можно неприятней. Он чувствовал, что Ерчук почему-то испуган. Молниеносные оценивающие взгляды словно рвались сквозь пелену идиотского быстрословия. Вдруг в её оборвал какую-то фразу и замолчал. Минуту в кабинете стояла тишина. Два человека смотрели друг на друга. Потом Ерчук завозился, Открыл ящик стола и положил перед Максимом коробку тройки шикарных сигарет с золотым обрезом. Максимов хмыкнул и открыл свою пачку «Авроры». — В настоящий момент что вас интересует? — легким тоном спросил Ярчук. — Партия муки, в которой обнаружен амбарный вредитель, — ответил Максимов, не спуская с него глаз. Остренькое лицо Ярчука мгновенно засияло, как пасхальное яичко. — Списали, выполнили указания.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 Что это за люди, которые превращают своё имя в каракули усталого идиота? Тут есть и подпись вашего коллеги, — сказал Ярчук. Максимову послышалась в его голосе насмешка. Он ещё раз взглянул на акт. Что такое? Уж подпись Петечки-то он знает. Готик, а здесь какой-то размотанный клубок ниток. Покажите мне накладные за тот месяц. Вдруг к ком-то наитию сказал он. Ярчук всполошился. «Зачем, доктор, зачем вам накладные?» Максимов почувствовал, что нащупал в темноте твердую почву. «Нет у меня здесь накладных. Они у бухгалтера, а он уехал в торг». «Да нет». Теперь уже Максим вхлобнулся. Он решил подчиняться только своей интуиции. «Просите вы этот фарс. Они у вас в этом столе». «Это что же, Лидия Полонна, что ли, вас научила?» — спросил Ярчук неожиданно тихим и враждебным голосом. «Да она». «Ну, что ж». Польбопытствуйте, бдительный товарищ. Мне стыдно за вас. Пришли из нашего советского вуза, а доверие к честным тру- Помолчите-ка, грубо оборвал его Максимов. Он стал просматривать накладные на сахар, консервы атлантическую и тихоокеанскую сельдь, сухофрукты, мороженую баранину, муку. Но он ничего не понимал. "Глупишь, брат Максимов, ставишь себя в смешное положение". Вдруг ему пришла в голову простая мысль — сверить даты в акции в накладных. И вот среди накладных на муку, отправленную на разные суда, он натолкнулся на бумажку, которая значила, что такое-то количество муки высшего сорта отправлено на теплоход «Новатор». — Значит, на «Новатор» — это не та мука, — звизнул Ерчук. думаю, уничтожили, а взамен получили другую партию, вы ещё зелено товарищ, ничего не понимаете. Смотрите, и он стал сыпать бумажками из снабженческой абракодабры. Максимов действительно мало что понимал, но смутно догадывался, что попал в самую точку. Ничего, разберёмся. Букнул он, радиру инноватор, врач там сам проверит. Верчуг догнал уж у выхода из склада. Послушайте, доктор Максимов сказал он и взял его под руку Советую вам как старший товарищ, оставьте это дело. Тоже мне, над Пинкертоном не укручинин, сами себе только повредите. Что это вы обо мне заботитесь? сказал Алексей, сжимая его руку. Ай-ай-ай, какие у вас взгляды, какие-то не наши. Все советские люди должны друг о друге заботиться, особенно мы, старшие товарищи, о молодёжи. Но если не верите в мои намерения, я вам скажу другое. Но он возвысил голос. — Не хочу, чтобы трепали мое частное имя и пятнали репутацию, заслуженную долгим трудом. Максимов молча открыл дверь. Но Ирчук снова вцепился ему в локти. — Ваш товарищ Петр Леонидович, вот он проявлял взаимопонимание, и вы, уверен, тоже меня поймете. Еле уловимым движением он коснулся кармана Максимова. Тот опустил руку в карман, и пальцы его нащупали плотный гладкий сверчек. Не глядя, Алексей швырнул деньги на цементный пол и гаркнул: "Я вам сейчас морду дам". Ерчух словно на пружинах прыгнул в сторону, схватил деньги и прошипел: "Мы здесь одни. Доказательств у тебя нет, щенок, и не будет. Понятно. Пойдёшь против меня рога побьламаешь. Море тебе не видать, ради что во сне, пороске и не мишка". Максимов вернулся в отдел, сел за стол, задумался. Ох, запутанное дело. Но, во всяком случае, страх Ярчука и его попытка дать ему взятку совершенно точно указывает, что он нашел верный след. Конечно, технически-то обставлено все гораздо сложнее, чем сейчас оно представляется. Но поэтому уж пусть разбирается эта организация, как и оба ХСС. Нужно дождаться Лидии Аполлонной и все ей рассказать. А Столбов? Подпись не его, это точно. Но взаимопонимание он проявлял. Неужели взятки брал скотина? Ярчук — опасный тип. Что это за странная угроза? Какая, может быть, связь между Ярчуком моей работой в море? Нет, надо посоветоваться с кем-нибудь из ребят, прежде чем раскручивать катушку. Может быть, действительно плюнуть? Не от греха подальше. В комнатах отдел было пустынно, только из бухгалтерии доносился ровный перестук пишущей машинки. Максимов... открыл книгу, где отмечались разъезды сотрудников. Так и есть. Все на объектах. Лидия Половна в Басковом флоте. Карпов уехал на Брандвахту 607. А где же Веня? Вот с ним-то стоит потолковать об этой истории. Он-то наверняка даст ценный совет. В графе «Доктор Капелькин» Вениной скорописью значилось «10 часов 06 минут на Невске за плакатами». Максимов невольно улыбнулся, представив неутомимого общественника в толпе на Невском. В конце концов он твердо решил ничего не предпринимать, не посоветовавшись с Капелькиным. Опальный Витязь появился через полчаса, розовый, нахмуренный и деловитый. Увидев, что кроме Максимова отделе никого нет, он швырнул в угол рулон плакатов и возбужденно заговорил о Невском, где ходят черт знает какие чудаки. Максимов, Загнал его в угол, уселся рядом на стол и рассказал всю историю об акте Столбова, Муке и Ирчике. — Веня, ты старая и мудрая портовая крыса. Ты черепаха-тортилла. Посоветуй-ка, что делать? — Да, я эту жука знаю, — медленно сказал Капелькин. — Отпусти его, может, руки попортите. — Учти ее неиспугливых, — заметил Алексей. — Все махерлые. — Все махерлые. Только я тебе советую. Дорогу в море действительно потеряешь. Он тут всех и вся знает. Демагог с собакой подхалим. А доверием пользуется. Да до пора до времени. Может быть, но пока он может такой грязью облить, что сам себя не узнаешь. Доказательств у тебя нет? Нет. Это факт. А Ирчук сейчас все поочистит, комар нос не подточит. Ну да новатор-то ему не добраться, он сейчас в Индийском океане. Почему ты уверен, что на новатор муку сплавили? Может быть, на другое судно, а может быть, в городскую сеть? Зачем тебе, Лёшка, жизнь портить и искать на свою шею приключений? Вреда особого от этого клеща нет. Побегают ребята в гальюн, и всё. А в следующий раз Ярчук настоящую отраву на суда сплавит, — хмуро спросил Максимов. Ну, как знаешь, я бы ни за что не связался. А на что ты вообще способен? махнул рукой Алексей, но решимости не было слышно в его голосе. — Что может случиться с этими парнями, с новатора? Они при надобности и мебель переварят. Он может испорить в себе жизнь, лишиться того, о чем так упорно и зримо мечталось. — Герчуг, тварь живучая, а доказательств нет никаких. Что же, значит, надо отступать перед Герчугами? — Так и жить с ними бок о бок, врастать в коммунизм, демагог. Это винг правильно сказал. Как он сыпал словами. Мы советские люди, в какое время мы живём? Именно этим опасно такие типы, шепнёт, кому-нибудь наверху не наш человек, и всё. Капелькин не обиделся на резкую фразу Максимова. Он ходил по комнате и снова болтал о чудачках с Невского. Давай, клучше подумаем, Алексей, как лучше убить субботний вечер. Рабочее время вышло. Алексей И Веня спустились с лестницы. У входа на них налетел Карпов. Он сиял так, что казалось, у него над головой подпрыгивает нимб. «Макс, а я ищу тебя. Куда ты заковался?» «В чем дело?» «Выигрыш, посылка, перевод, или просто ты наконец сошел с ума?» «Понимаешь. Сейчас я забежал домой, и как раз в это время звонил телефон. Ну и Вера говорила. Ты, конечно, не помнишь у нее сегодня день рождения?» в очень приглашала тебя тоже между прочим максим его показалось что здание попало в шторм он провёл ладонью по лицу и крепко сжал щёки и ты собираешься пойти туда а почему бы и нет смущённый занощил воскликнул владька там все будут интересные публика почему бы и не пойти ну что ж желаю приятно поразвлечься поехали столбинямин они ушли к автобусной остановке чёртов меланхолик крикнув вслед владька